Глава вторая. Событие восьмое. Надо отдать должное Константину Федину. Он для поездки во Внешторгбанк даже свою Волгу Петру выделил. Оказалось-то, все не так просто. Весь день Петр провел с разными бухгалтерами, заключил больше двух десятков договоров и стрепал нервы и себе, и работникам Союза писателей. А начиналось все вполне мило. Сидели себе, заключали договор... А по переводе и издании двух повестей про деревянного серванца в Болгарии и тут доходит дело до номера счёта в банке. Пётр Нич тоже сумнящийся называет свой счёт, специально открытый в Москве для перевода денег за песни и книги, и узнаёт, что он бестолочь. Пословица "дескать курица не птица, Болгария не заграница" в данном случае не работает. Перевод денег будет осуществлён в валюте, а значит, нужен счёт вовне шторб-банке. Пришлось ехать и выстаивать приличную очередь. Неужели все эти люди, что стоят к Заветной двери, писатели и композиторы, ужаснулся Пётр. Объяснение о позтенького работника банка о чеках, а не же о сертификаты, он пропустил мимо ушей. Какая ему разница, что чеки братьев по соцлагерю хуже капиталистических? Ничего ему в тех берёзках пока не надо. Вот потребуется чего тогда и будет время узнать всю подноготную нелёгкой жизни знаменитого писателя. издать у себя книги про Буратино изъявили желание болгары, чехи, которые только через полтора года станут чехословаками, немцы из ГДР, венгры и поляки. Итальянцы и югославы купили права на издание, переводить будут сами. Пока всё. Потом появился художник Леонид Владимировский, и пришлось снова заключать договора о печати изданного второго дополненного всё того же Буратино, так что в ОАП с песнями Пётр попал только после обеда и просидел до 7:00 вечера. Там его и нашла вернувшаяся с работы Илюша. Оказывается, у нее на квартире собралась уже целая толпа, и все ждут только его, именинника. Но вернее, виновника праздника. Нужно обмыть удостоверение члена союза писателей и значок с изображением Горького. «Ладно, согласен, виноват. Только Горько не кричите». Толпа, четыре старушки, одна чуть помоложе, но ее Петр не знал. Ее и представили. Знакомьтесь, это Вера Спиридоновна Лишенко, доктор химических наук, профессор. Вчера она синтезировала известную вам Виагру. Женщина даже попыталась изобразить Книксона, ну, в смысле, чуть-чуть присесть. Лет 50, и точно химик вон, все пальцы жёлтые от формальдегидов. И на этих пальцах ни одного кольца, не была замужем или при работе с довольно агрессивными средствами колец не носит. Они ведь явно помешают надевать перчатки. заграничный костюм, но не новый. И единственный. Вон на рукаве следы очень тщательной штопки двух дырочек. Ещё бы, точно химик и увлекающийся не успела переодеться и сунулась к чему-то интересному. А ведь даже зарплата профессора не позволяет купить хорошую одежду. Негде, сука, в смысле, гад Кукурузник разорил страну. Да и бравастый гомик не лучше. Столько денег вбухивают в Вьетнам и Эфиопию и Египты, А ведь совсем скоро шестидневная война. Надо ли предупреждать?» Все эти мысли пронеслись в голове Тишкова, пока он, изображая джентльмена, целовал ручку профессору. От руки и рукава попахивала химией, но запах не очень и противный, и скорее даже приятный. «Петр Миронович умываться и за стол!» — это уже скомандовала вторая Чуковская мама Люши. Третьей бабушкой была Вера Васильевна Смирнова, руководитель комиссии по детской литературе при Союзе писателей СССР. Четвертой – член Коран СССР Рахиль Хецкельевна Фрейдлина. Стол был богатый, шутка. На нем стояло много вина, в том числе шампанского, много коньяка и много колбасы с сыром. Правда, потом принесли и горячие закуски. И эти четыре женщины готовились к празднику. Москва, богема. «Петр Миронович, за вас!» Не перестаю вами восхищаться. Заперлась сегодня ото всех и читаю вашу сказку. Занятно. Точно будет на западе безцеллером, а для нас вот проблемно. Но ну, да ваше имя сработает. Я за. Да вы угощайтесь. Мы старались. Или не нравится? Смирнова положила себе на тарелку сыра и подняла фужер с шампанским. Сейчас пошучу, только не обижайтесь. Просто другой шутки про химиков с ходу не вспоминается. Говорят, что на халяву и хлорка отворок. Спасибо, милые дамы, не ожидал, похихикали. За вас, Пётр Миронович, сдвинули бокалы. Застолье не проходило в дружеской и непринуждённой беседе. Пётр вдруг осознал, что раз дома мама Люшей, то ночевать в квартири Чуковских его не оставит. Гостиницу он не заказывал, да и не знал ни одной. Было только смутное воспоминание из прошлого будущего, что с гостиницами в СССР всё плохо. Нет брони, нет и кровати, не говоря уже об одноместном люксе. Да мы постепенно набросали в себя приличное количество вина, и Лёша похвастала, что лучшие анекдоты рассказывает, конечно, Пётр Миронович, и лучшие песни поёт тоже он. Да мы потребовали анекдотов и песен. А можно я совмещу? Вспомнил один анекдот Штели. Будете петь анекдот? прыснула Смирнова. Точно. Барин останавливает извозчика и лезет в коляску. Какую песню петь, барин? Али не надо песен. Погоди, нога попала в колесо. Ну, Но, родимая, нога попала в колесо, нога попала. Пётр закончил, а смеха нет. Что не так? Даже заволновался. И тут грохнули. Просто опознее зажигания или ждали всю песню. И вот тут повезло, в дверь позвонили. О, это за мной начала подниматься Лидия Корнеевна Чуковская. Я договорилась с Булатом Шавловичем, что он заберёт меня и отвезёт в Переделкино. Ну вот, у Петра гора с плечу пала. Проводили маму, и вечер стал заканчиваться. Засобирались и химички. Ненамного дольше их просидела Смирнова, несколько раз заставила Петра пообещать, что он бросит все дела и допишет как можно быстрее свою сказку для взрослых мальчиков и девочек. И покачиваясь слегка, отбыла, не утруждаясь переобуванием и напеливанием шубы. но ну, правильно в этом доме и живёт. А в целом день можно сказать, удался. Половину песни оформили и разобрался с издательскими делами. Вечером же и сообщили целых две хорошие новости. Удалось получить химикам и альбутерола сульфат, бронхорасширяющий препарат и силденафил, более известный как Виагра. Событие девятое. 16 марта в Апе у Петра должна была состояться встреча с Фурцовой. Ну что ж, состоялась. Екатерина Алексеевна была она что-то зла и вымещала эту злость на Петра. Поговорив с министром пару минут и три раза услышав рык, Штелив встал и отвёл земной поклон. До свидания, Ваше Величество. Я в таком тоне с вами разговаривать не намерен и вообще забудьте о моём существовании. Курцова открыла была рот, чтобы снова зарычать, но потом как-то сдулась. Прости, Пётр Миронович. «Суслов, Михаил Андреевич, к каждой букве цепляется сил нет. Нервы. Ты тут, конечно, ни при чём. Давай так. Гагарина пока не уговаривала. Он на Байконуре. Я даже не знаю, на кого выйти, чтобы его заполучить. Он правда нужен? Никто другой не подойдёт?» «Ну что ж, и я с вами на чистоту. Мы с Машенькой придумали марш космонавтов. Он необычен, могут не принять. Нужен обязательно Гагарин, тогда есть шанс». Тем более, что за эту песню надо побороться. Её можно услышать, у вас есть кассета. Хурцово оглядел кабинетик в поисках магнитофона. Нет, Екатерина Алексеевна, вы тоже без Гагарина не увидев вживую и не оцените. Даже так? Даже так. Хорошо, время ещё есть. Пойду к Суслову. Но ты представляешь, что будет, если песня потом не понравится? Поверьте, товарищ министр, это будет бомба. Охо-хо-хо. Сама скромность и Пётр Миронович, как бы нам с тобой этой бомбой башки не поотрывало. Завтра ещё в Москве? Курцева обернулась уже на выходе. Самолёт в 11:00 вечера в воскресенье. После обеда Люше позвоню. Курцева ушла, и Пётр продолжил оформлять песни. Продолжил, несмотря на умоляющий взгляд женщины, с тоской глядевшей на оставшиеся листки в папке. В результате получалось, считая первый заход, уже 52, и это за 70 дней всего. Самое интересное, что и остановиться нельзя. Пора готовиться к гастролям за рубежом, а там песни про войну или про космос никому не нужны. Хотя у Горона Бреговича есть песня итальянских партизан «О, Белла Чао». Нужно будет ее вспомнить. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается, все плохое тоже». Зарегистрировали последнюю песню напрасные слова Ларисы Рубальской и Давида Тухманова. Из неё нужно будет тоже сделать клип с Анастасией Вертинской и Никитой Михалковым и дедушкой Штели. С Викой они запланировали целых 10 клипов. Подбирали песни, 2 уже сняли, теперь вот ещё на 1 написаны и музыка, и слова, и сценарий. До встречи с великим математиком было ещё время, а время было обеденное, самое время перекусить. Вот только временные трудности. Утром в преддверии завтрака Пётр заглянул в холодильник. Даже мыши, повесившиеся, и то нет. Доели колбасу с сыром и генук. В смысле, Алис. Пришлось опять ловить такси и ехать на рынок. Хоть тут повезло, Армен, кустистый, носатый и вечно улыбающийся южный мачо, был на месте и даже узнал Тишкова. «А, дорогой, почему долго не был? Денег жалел?» «Не жалей деньги, ещё заработаешь». Денег вообще много, а друг у тебя только один, и это я. О, это Армин заметил значок с Горьким на лацкане пиджака у Петра. Тот расстегнул пальто, на рынке было тепло и душно. Даже не так, там просто нечем было дышать. Запах крови и несвежих мяса с рыбой был для непривычного человека серьёзным испытанием. Эй, писатель, дорогой, надо же какие подкованные пошли продавцы. Санкт-Петербург увидел значок члена Союза писателей только вчера при вручении. В прошлой жизни не доводилось. Почему интересно, выборка к символ именно Пешков, чем Пушкин не угодил или Толстой, хотя они же дворяне, но не Маяковского же или Есенина на флаг присабачивать самоубийце. Кто там ещё из пролетарских Гайдар с детскими рассказами? Нет. Новиков Прибой? Ничего, кроме Цусимы. Шолохов Так он жив еще. Действительно, получается, кроме Горького, в символы никто и не годится. Есть немножко? А что написал? Я много читал. В нескольких метрах от того места, где они стояли, был под потолком размещен динамик в виде раструба, и из него, пусть с бульканьем и треском, неслась песня, которую уже не напишет Валерий Курас. «Только рано в гавань кораблю, ты прости и знай, что я люблю», «Что я до слез люблю, я люблю твои синие глаза, от любви мои синие глаза. Я могу о них столько рассказывать, но я буду их лучше целовать». Петр ткнул пальцем в динамик. «Дорогой, ты эту песню написал». Приятно видеть, как в черных глазах собеседника вспыхнул огонек изо рта. «Конечно, песня украдена. Чем гордиться?» «А есть, чем гордиться. Почти нет сейчас хороших песен». «Почему русские люди поклоняются нечесанным бетлам? Просто потому, что они из-за бугра? Нет. Для 60-х годов их песни и на самом деле прорыв. А вот мы этот прорыв скоро ликвидируем. Кто бы не забросил их с Викой Цыгановой в это время или в эту реальность, но подбор у этого товарища интересный. Певица, которая знает ноты и окончила нужное учебное заведение, и какой-никакой описатель и поэт». Зачем забросили, чтобы они сделали эту страну не только в области балета в переги планеты всей. Нет другого ответа на этот вопрос. И процесс пошёл, почему бы не гордиться этим. Армен, мне нужны продукты для лобби. Найдёшь хорошую белую фасоль и грецкие орехи. Ещё нужны пряности, ну и дыни с мандаринами тоже не помешают. А ещё нужна печень говяжья и морковь. Так ты эту песню написал? Ты Тишков? Не отступал со своих позиций армянский мачо. «Мы вдвоем с дочерью». Ну, раз хочет услышать ответ. «Пойдем со мной». Вообще акцент пропал. «Куда пойдем?» «К дяде пойдем». И даже схватил за локоть. Приспичило. «Армен, мне продукты надо, к ужину ведь еще готовить. Время!» Не дали договорить. Мачо приволок его к обшарпанной, когда-то покрашенной зеленой краской двери. Будут продукты, ты дорогой Тишков, пока с дядей поговори, а я всё найду, не пожалеешь. Кустистый Вулкан втолкал Петров в комнату, прокричал что-то на одном из языков народов СССР и исчез. Пётр огляделся. Деревянный растрескавшийся стол, с обеих сторон приставлены табуретки. Сидят два немолодых армянина, скорее всего, и играют в нарды. Тот, кто лицом к двери, хозяин кабинета, наверное. Очень похож на Фрунзика Мкртчана. Через две недели ведь на экраны страны выйдет кавказская пленница. Только макрчан одет иначе, не галифе, а хорошие серые штаны. Сейчас все ходят в брюках, застегнутых выше пупка, из-за чего получается несколько комичный с точки зрения Петровит. Чарль Чаплин жив. У него самого сейчас костюм со штанами, где ремень на два пальца ниже пупка. И не тонкий ремешок, а специально сшитый в сапожной мастерской, чуть пошире, и с замечательной пряжкой на два колка, выточенной в ЛМЦ. «Заходи, дорогой товарищ Тишков, присаживайся, а теперь сейчас чай принесёт». Подзатыльник лёгкий, оппонент по нардам исчез за дверью. «Я Петрос Макрчан, директор этого рынка». «Пётр Миронович Тишков», — представился Пётр и поискал глазами вешалку. «В кабинете было жарко, в углу гудел самодельный тен». «Макрчан?» «А Фрунзик не родственник?» «Вай, откуда знаешь Фрунзика? Это мой племянник». «Ну, не прямой племянник, двоюродный. Вон вешалка». Точно в углу в доску было вбито три гвоздя, а сама доска прибита к стене. Пётр снял пальто, шарф, пристроил под вешалку многострадальный счастливый портфель. «Так откуда Фрунзика знаешь?» «Кино смотрел? Кавказская пленница, скоро показывать будут». Да, он говорил, даже билеты уже принёс. Слушай, Пётр Миронович, ты где такой костюм взял? Я всё достать могу в Москве, а такой костюм не видел. Сшили у нас в городе. А, хороший портной, еврей, наверное. Петрас пальцами потрогал материал, покрутил Петра, даже пуговицы расстегнул. Любезный чёрт. Пётр Миронович, а ты только песни пишешь? Нет, я первый секретарь Горкома КПСС. Оба на уголь шоу. Товарищ директор чуть не по стойке и смирно встал. «Извини, уважаемый, садитесь, пожалуйста». Как раз Акпер-чай принес его в дебильных подстаканниках и полный поднос всевозможных конфет. Даже трюфели просматривались. «Угощайтесь, Петр Миронович!» «Дорогой директор!» «Какой директор? Для вас, уважаемый, просто Петрос!» набулькал из заварочного чайника в стакан чего-то почти черного. Петр попробовал вещь. Так, у хорошего чая он в это время ещё не пил. Вкусно, заметил это дядюшка Петрос. Да, спасибо, очень хороший чай, индийский, Пётр ещё отхлебнул, потянулся за трюфелем. Зачем индийский, армянский? У нас один район в горах есть, Мегри называется. Там чай немного выращивают. Только три верхних листочка самые красивые девушки собирают. Надо тебе? Есть у меня небольшой запас. «Кто же от такого хорошего чая откажется?» Штелли продолжал отхлюбывать, одновременно осматривая помещение. «Какая-то временность, неустроенность!» «Дорогой Петр Миронович, у меня есть родственники и друзья в Москве. Три родственника и три друга. Они директора ресторанов. У всех есть музыканты. Приходят люди отдыхать, танцевать, хотят твои песни слушать». начали их учить и даже исполнили пару раз, а тут приходят люди из управления по защите авторских прав и говорят, что автор запретил исполнять другим музыкантам свои песни. Это правда? Директор достал пачку Marlboro из кармана и протянул раскрыв Петру. Я не курю её, пожалуйста, при мне не курите. У меня от табачной воды сразу голова начинает болеть. Как скажешь, уважаемый первый секретарь, хочешь, вообще брошу. Подожди, Петровс, я потом тебе газету дам, прочитаешь. Может, и вправду захочешь бросить. А ещё я по руке гадать умею. Дай левую. Опа, а ведь человек какой-то борьбой занимается. Карате? Что скажешь, уважаемый? Умрёшь от рака лёгких, если не бросишь курить. А ещё тебе нужно меньше мяса есть, больше свёклы. Это ведь каждому посоветовать можно. Ах, даже текст на смеси русского и печатного с армянским, похоже, тоже не литературным. Но «Ну, будущее не предопределено. Бросишь курить, больше будешь есть овощей и проживёшь до 100 лет, попытался успокоить товарищ Пётр. Спасибо, уважаемый, я послушаю тебя, только ведь мы про дело не договорили. Разреши моим родственникам и друзьям исполнять у себя в ресторанах твои песни. Знаешь, Петр, с чего я запретил? задумался Пётр. Нет, хорошие песни вся страна слушает. Почему нельзя исполнять? Есть песни, которые должны исполнять певцы с определённым голосом, а если их будут петь другими голосами, то получится плохо, и люди, послушав, будут думать, что песня плохая. Зачем мне это? Ты великий поэт, Пётр Миронович, но плохой знаток людей. Люди всё равно будут твои песни петь. Это не остановить за при этом. «Только вот разрешив моим родственникам и моим друзьям, ты можешь заработать деньги и тоже стать другом, а не разрешив ничего не приобретешь?» Как-то устала, как маленькому непонятливому ребенку, пояснил старший им кричан. «Хорошо, Петрос, я завтра в ОАПе разрешу исполнять песни с концерта на 8 марта. И что я с этого буду иметь?» У Петра уже созрел план. «Деньги ему не нужны, а вот кое-какие продукты...» «Две тысячи рублей тебя, Петр Миронович, устроят?» «Но вот сейчас начнется торговля. Мне деньги не нужны. Давай округлим сумму до 2400 рублей. По 200 рублей в месяц. Один раз в неделю будете завозить продукты на 25 рублей вот по этому адресу. Это 100». Петр достал блокнот и записал адрес Люше. «Возможно такое?» «Напиши список продуктов, нет проблем». «Хорошо». На остальные 100 рублей будете отправлять посылки вот по этому адресу. Тоже с продуктами, только с теми, что не портятся. Чай хороший, грецкие орехи, пряности, фасоль. Пётр написал на втором листке адрес Петра Абирина. Зачем самому светиться? Никуда к КГБ и СБХСС не делись. Ему вон комиссией по собачьям не хватило. Договорились, а не от линовых песен. Внимательно прочитал оба адреса директор Жинка. Могу разрешить петь новые песни, когда еще не вышли по телевизору и радио. Три штуки. Они скоро появятся в кино, будут самыми популярными в стране. А я тебя ругал. Нет, ты разбираешься в людях. Просто ты еще хитрее меня. Чего же ты хочешь за эти три песни? Договор о поставке качественной кожи в Краснотургинск. Только чтобы все было официально. Нужно же снабжать обувную фабрику. Мало будет три песни. Через месяц ещё 3. И много нужно кожи, Пётр посчитал рипу. Не знаю, отремонтируют станки и научатся люди, произведём первую продукцию, поймём расход материала и производительность труда, тогда посчитаем. А что шить собираетесь? Пётр прошёл к портфелю и достал пару своих рисунков, где он попытался нарисовать уги, маленькие замшевые полусапожки. Красиво! Дочки такие хочу. И не дочки, ну, понимаешь, Я в деле. Будет кожа и замша лучшая в стране. Только часть товара реализуешь через те магазины, которые я укажу. И как это сделать? Всё же зря он, похоже, с этой мафией связался. Пётр Миронович, всё будет нормально по закону, прочитал на его лице невысказанные сомнения Петр. Но тогда договорились. Как запустят станки и выпустят первую партию, я дам знать. Извини, дорогой, а что с продуктами? Где Армен? Мне уже пора. «Армен, зайди!» – прокричал директор рынка, и кустистый буквально материализовался у двери. «Все принес, уважаемый. Вот белая фасоль, вот красная. Это очищенные грецкие орехи. Тут говяжья печень, тут морковь. В этих пакетиках специи. В сумке мандарины. За дверью человек с двумя самыми большими дынями и еще один с полной сумкой гранатов». «А запах!» – Петр втянул в воздух. «Это тебе подарок от друзей». Увидев, что Пётр лезет в карман за деньгами, остановил его Петерс. «Армен, закажи такси, всё туда отнеси и возвращайся, а мы пока ещё по сто грамм хорошего коньяка выпьем за дружбу и сотрудничество». Событие десятое. Великого математика звали Сергей Петрович Новиков. Пётр напряг память. Где-то он эту фамилию слышал точно. В будущем, наверное, прославится. Хотя, может, и желаемое за действительное выдаёт мозг уставший патруль. Ситуацию с провалом в памяти спасла Люша, объявив, что Серёжа является целым профессором МГУ, да ещё и членом корреспондентом АН СССР. Тогда Пётр и вспомнил, что это будущий лауреат аналога Нобелевской премии по математике, только вот ещё бы вспомнить, как сама премия называется. Хотя не очень это и важно, главное, что молодой человек и в самом деле математический гений. К приходу Гиннештелли приготовился Он разобрал кубик на запчасти и собрал все стороны по цветам, потом аккуратно записывая движения, перемешал. Попробовал по записям восстановить кубик в первозданном виде не получилось. Снова разобрал и собрал, опять записывая, перемешал, покрутил. Нет, тупой видно, но настырный. И ведь на четвёртый раз получилось. Пару раз повторил сходится ответ. А тут и гений пожаловал. поздоровался, отказался от ужина, сказал, что торопится, и был выпровожен из квартиры через 3 1/2 часа. Затянуло. И ведь вправду не дурак. Сдержанно улыбнулся, когда Пётр продемонстрировал свои успехи, а перед уходом те самые формулы из не вышедшего ещё журнала Наука и жизнь написал: "А может, и не те, но работали не хуже". Пётр Миронович, дай те на ночь. И взгляд еврейский со всей вековой скорбью этого народа К этой фамилия и имя с существом чисто русские. Сергей игрушка не зарегистрирована. Ты с кем-нибудь поделишься радостью, а он окажется умным и раньше меня запатентует. И что потом мне делать? Да я из рук не выпущу. Такая идея сейчас родилась, как ускорить процесс. Дай честное слово, что утром сразу принесёшь, ровно в 8. Доброта никогда до добра не доводила. Добро потом и не возвращается. В смысле, нажитое непосильным трудом. А ведь рабочий кубик только один пока получился. В пластмассе проблема. Но ведь господин Биг как раз главный в мире по пластмассам. Без пяти в восемь буду в дверь стучать. И глаза как у кота из Шрека. Ох, ну держи. Пока будущий гений крутил в одной из комнат кубик уже не Рубика, они с Еленой Цезаревной пировали. Петр вполне успел сварганить лоббио. Фасоль с грецкими орехами Армен выделил, приправы тоже, ну а казан с водой и соль в квартире Чуковских нашлись. Кроме блюда грузинской кухни в меню, наличествовала и русская хрень. Как это блюдо называется, Штелли не знал. Берется печень, мелко режется, морковь натирается на крупной терке, и все это вместе с луком и чесноком тушится. Но в самом конце добавляется приличное количество мелко порезанных маринованных огурцов. Вот и весь рецепт хрени, однако пальчики оближешь. И всё это под какое-то сладкое самодельное вино, которое, прощаясь, сучил товарищ муклячан. Очень даже ничего, но не из винограда, а абрикос с чем-то. Объелись. Вот великий математики выпросил кубик, пользуясь благодушным чуть хмельным настроением. Не обманул, принёс без пяти восемь кубик и тетрадь, а на первых двух страницах различные формулы по сборке грани с одним цветом. Пётр Миронович, а где такую штуку достать можно? Когда он в продаже появится. Знаешь, Сергей, я точно сказать не могу, но обещаю, в СССР ты будешь первым, кто получит эту игрушку. Послезавтра компьютер проверил работу формул. Что ж, всё работало. Он переписал их на отдельный листок и заменил русские буквы на латинские. И вот меня и вдруг осознал, что он конченный дебил. Так ещё ладно дебил, кроме того, ещё и неуч. Как и на каком языке он будет разговаривать с господином Марселем Бикум? Он ведь ни одного толком не знает. Так, чуть-чуть немецкий, ну типа читаю и перевожу со словарём. Как-то не было потребности в языках. А какие интересно знает этот самый барон Марсель? Имя французское, наверное, немецкий и французский должен знать, а английский? Родился, кажется, в Италии. Пришлось звонить на работу Люше и почти 10 минут ждать. Там идёт какой-то опыт и отойти нельзя. Елена Цазариевна, этот товарищ Тишков вас беспокоит. На всякий случай официально начал штыли. Мало ли, вдруг кто подслушивает через спаренный телефон. Да, Пётр Миронович, надо же тоже официально, значит, не зря опасался. Елена Цазариевна, насколько хорошо вы владеете иностранными языками? Немецким сносно и немного английским, после некоторого зависания ответила Чуковская. Французским только несколько фраз. А что, надо что-то перевести с французского? Нет, нужно пойти со мной в 7:00 вечера в ресторан гостиницы Интурист и поработать переводчиком. И опять Пётр вдруг осознал, что дебил. Та ли гостиница Интурист, чтобы в ней встречаться с иностранцами? Там, не бойся, каждый официант и половина посетителей работники КГБ. Нужно встретиться там с буржуем Марселем и перейти в более народное заведение. Да мне и надеть нечего, пискнули на той стороне провода. Встреча в 7:00 вечера. Петр повесил трубку. «Чего-нибудь да наденет». Сел и задумался. Нужен план. Желательно такой, чтобы, возможно, и хвосты срубить. А ведь он ни разу не шпион и слежку вычислить не сможет. Да и захочет ли в этом участвовать владелец заводов господин Биг? Получается, план должен быть простым? Допустим, вызываем к дому писателей два такси. В одну машину садится Чуковская и едет к гостинице «Интурист». Во вторую садится он и не доезжает пару домов до этой гостиницы – Машины просим постоять минут 10 и никаких попутчиков не брать. Дать залог в виде документов, с ними не убегут. Стоп, документы нельзя. Потом ведь органы могут спросить, а кого и куда вы отвозили? Тогда билет в 100 руб. не уедут. Номера ведь записать можно, да и на панели есть фамилия водителя. Дальше нужен приличный ресторан, а он в Москве, кроме Праги, и не знает ни одного ресторана. Ну и ладно, пусть будет Прага. А как туда попасть, нужно забронировать столик. Дудки. 20 минут общения с телефоном показали, что не всё так просто. Нет на сегодня свободных столиков. Нет, столиков зато есть, товарищ мыкряч. Есть и его номер телефона. Ещё 20 минут переговоров, и вуаля, столик появился. Только повесил трубку, как телефон зазвонил снова. Квартира Чуковских. А после его поднял Пётр трубку. Пётр Миронович Итафорцева. Повезло вам. И молчит. Ах да, нужен диалог. В чём же мне повезло, дорогая Екатерина Алексеевна? Гагарин будет 1 апреля в Краснотуринске. С вас 6 песен. А теперь давайте серьёзно поговорим. Вы ведь понимаете, что теперь мы не опять половину Москвы к вам гнать, снимать концерт, ведь у вас придётся. Говорите, кто нужен на этот раз. Кто бы сомневался, звать так звать. Когда ещё такой шанс выпадет? Говорухин ведь, наверное, не откажется. Пусть тот же коллектив и берёт. Записала дальше. Нужен ударник Виртуоз. Те же гитаристы, те же баянисты группы Скоморохи. Естественно, Светланов со своими людьми. Да, есть одна задумка, нужен лучший в Союзе скрипач. Ойстрах подойдёт. А рожа не треснет? Где вы и где ойстрах? фыркнула Фурцева. Вещь будет убийственная, и я потом разрешу ему исполнять её в любое время даже за рубежом. А что? «Just Blue» группы «Space» — вполне космическая музыка. Вика помучилась немного, но сказала, что с помощью Светланова сможет сделать аранжировку для современных инструментов безо всяких синтезаторов. Похоже получится, но ведь оригинала никто не слышал. А еще она попыталась с помощью краснотуриинских скрипачей повторить шторм в Ванессе Мэй. Не получилось, скорость не та. Вот вся надежда на Ойстраха. «Не знаю, а если он сейчас на гастролях?» На самом ведь деле занятой человек. Если внутри страны, то пусть перенесёт. Правда, вещь того стоит. Как не просто всё с тобой, Пётр Миронович, и никто другой не подойдёт? Екатерина Алексеевна, можно и из нашей музыкальной школы взять человека, только вы ведь представляете разницу. Вот такая и разница и будет. Вам нужен концерт? Вам решать. Молчала трубка минуту. Постараюсь ещё кого Растраповичу не надо. А эта мысль. Спасибо за идею. А что если их двоих вместе вывести на сцену? Ищите Растраповича. Всё, и ржёт. Нет, Екатерина Алексеевна, не всё. Знаете стихотворение Жди меня? Понятно, что знаю. Константин Симонов нужен. Они вдвоём с Машенькой прочитают его. Вступление будет такое: тяжело было жёнам солдат и офицеров ждать мужей с войны, а жёны космонавтов как они с мольбой смотрят на небо, когда их муж, их любимый в маленькой космической ракете наматывает круги вокруг земли. Они тоже ждут, ждут и надеются. Вот, а дальше Машенька и Симонов читают стихотворение. Ну, непростая ассоциация, но попробовать можно. Симонова найду, и ещё чего изволите? Про дом не забывайте, уж скоро снег сойдёт. Гудки. «Ладно, вернемся к нашим баранам. Интересно, как «бик» переводится? Немного похоже на «пик»? Это, кажется, свинья. Плохо не знать языки. Итак, подъезжаем к энтуристу и заходим в вестибюль. В 19 часов буржуй в коричневом пальто должен стоять у администратора. Так договорились через знакомых Макаревича. Пришлось, между прочим, одной иконой пожертвовать. Еще бы знать ее истинную ценность. Проехали». Марсель знакомится с Щуковской, и они едут на одном из такси в Прагу, а Пётр, чуть отстав, едет немного дальше по Калининскому проспекту и уже пешком возвращается и заходит в ресторан. Ох и намудрил. Пётр пошёл на кухню и поставил чайник. Это дело надо ещё раз обмозговать. Событие 11. Месье Марсель Биг был похож на Дортняна Боярского, как лошадь Прожевальского на самого Прожевальского. Знать бы ещё Как тот выглядел, но ведь точно не как лошадь. Ни грамма барон бик на француза не походил. И если уж сравнивать с киноактерами, то лучше всего подойдет Брюс Уиллис в «Первом крепком орешке». Почти лыс и брутален, только черен и слегка носат. И даже шляпы не было, кепка плебейская. А ведь шляпы в это время носили все. На вешалке у Петра дома тоже висело. Померил как-то ужас. «Нет, мы заменим это тоже на кепку». А может, вообще коженую восьмиклинку с 20 с высокой тульёй? Все бросятся подражать и двинем моду вперёд. А ещё неплохо бы наладить производство и потом засветить эти кепки на Буйнове и Михалковев в клипах. И вот он, массовый спрос, а у нас уже есть предложение. Может, бросить секретарствовать и податься в подпольные цеховики, посадит. А вот предложить барону ему пойдёт. Всё это промелькнуло в голове у Штели, когда он перекубил первую рюмочку коньяка и откинулся на стуле в отдельном кабинете ресторана Прага, разглядывая буржуев. Люше не понадобилось. Нет, для солидности, конечно, а вот как переводчик нет. Переводчик у месье барона был свой. Была своя молодая, красивая, высокая, улыбчивая, чуть зубы подгуляли, редкие Говорят, признак жадности. Некрасивая улыбка. Надо в конце разговора посоветовать девушке пореже улыбаться, а еще подучить русский. Смешно ставило ударение и этот французский акцент. Слушаешь и Ленина, представляешь. Сам Марсель тоже не Поли Робинсон. Видишь перед собой Брюса Уиллиса, а голос как у мышки попискивает. Что еще про француза сказать можно? А вот пальто. Вот ведь гадство. Оно тоже коричневое, а смотрится совсем по-другому. Выходит, дело не в цвете, дело в дизайнере и швее. Ещё, наверное, в качестве машинок, но ну, там, чтобы и строчки ровные, и не морщило. Что ж, будем иметь в виду и машинки правильные закажем. Сейчас Мисье играл кубиком. Пётр достал его, покрутил, смешивая грани и передал бизнесмену. Тот крутанул раз, другой и увлёкся, но не математик. Тогда Штелли достал формулы на тетрадных листках и собрал по ним. Снова смешал и вручил Марселю. Тот покивал головой и потянулся за бутылкой с коньяком, а не к лежащим рядом с Петром листкам. «Что вы хотите за эту игрушку?» Пик чуть сморщился. «Ну да, не рими». Петр хотел многого, вопрос был в честности акулы бизнеса. Но сейчас скорее акуленка. «Пятьдесят процентов прибыли. До этого нужно запатентовать сам кубик и места соединения. Отдельно. Вы ведь в России, как это будет выглядеть?» Пик натянуто улыбнулся, а Переводчица попыталась улыбку повторить. Получилось плохо: зубы редкие, губы тонкие. Может, она и не красавица вовсе, а всё это макияж, да антураж. А вот вопрос правильно: как это будет выглядеть? Перевод на его счёт вовне шторк-банке даже не смешно, хотя после долгого размышления этот вариант тоже прорисовался. Всё дело в законодательстве. Сейчас писатель сам заключает договоры с иностранными издателями, Если тем вдруг захотелось напечатать ваш опус, например, в Америке решили издать Молодую гвардию Фадеева, вот и золотиться. Пётр же, в отличие от Фадеева, написал детскую сказку. Почему бы богатому французу не захотеть напечатать во Франции его Буратино? Кроме того, это предприятие может оказаться и чертовски прибыльным. Сейчас ещё никому в голову не пришло выпускать Kinder-сюрпризы шоколадные яички с игрушками внутри. Да и бог с ним с шоколадом. Надо выпустить, скажем, сотню тысяч экземпляров книги и столько же пластмассовых фигурок Буратино, Артемона, Мальвины, Папы Карло, Карабаса-Барабаса, Алисы и Алисы, Катабазилио, Дуримара. Выпустить и сделать приложение к книге. Покупаешь книжку и можешь выбрать из ящика одну из фигурок. Отдельно фигурки не продаются. Можно, конечно, и отдельно, но раскрашенные вручную и очень дорого. Думаю, что тираж книги превысит после всех переизданий миллион экземпляров. Закончил Петр излагать свою идею Марселю. «Интересный вы человек, месье Тишков. Я обязательно проработаю со своим бухгалтером этот вопрос, но даже навскидку видно, что это и на самом деле принесет немалые деньги. Только при чем здесь гонорар за кубик?» Биг вынул блокнот и стал мелким почерком записывать туда что-то, наверное, идею с книгами. «Гонорар за книги ведь может быть и больше, чем он получится на самом деле. Завтра мы можем заключить договор в союзе писателей». Суму не оговаривать, пусть это тоже будет 50% от прибыли. Хорошо, у меня есть время. Задержусь ещё на один день. Там напротив здания Союза находится Третьяковская галерея. Заодно сходите, полюбуйтесь шедеврами русских художников, подсказала Чуковская. О, это замечательная мысль. Спасибо, Елена. А вы не побудете экскурсоводом? Это что, он клеит лишу? Пётр напрекся на пригласи переводчица, тоже между прочим, Эленка. Элен. Извините, Марсель, но завтра обычный рабочий день. Я не смогу. Ха, а ведь и правда. Хоть и объявили на всю страну, что принята партия Судибаносна решение о переходе на пятидневку, ещё ни одно предприятие фактически не перешло. Скоро сказка сказывается, да не быстро она. Жаль. Там есть профессиональные гиды, они лучше моего расскажут. Чуть покраснев, с извиняющейся улыбкой отмахнулась Чуковская. Давайте поговорим и ещё один вариант оплаты за русский кубик. Решил прекратить этот сиём тежков. Внимательно слушаю. В моём городе есть колхоз, он называется Крылья Родины. Вы закупите у него кедровые орехи, разные специфические продукты пчеловодства: прополис, маточное молочко и ещё некоторые. В обмен по договору вы поставляете колхозу автобусы. Нужны лучшие в мире городские в количестве 10 штук, а также и междугородние пять, можно разного размера. Понятно, что 15 автобусов будут стоить гораздо дороже, чем орехи и продукты пчеловодства. Вот это и будет часть моего гонорара. А какая вам прибыль от того, что этот колхоз получит дешёвые автобусы? Марсель налил себе коньяка, выпил один и даже не поморщился на этот раз. Это мой город, и я хочу, чтобы по нему катались красивые и современные автобусы. Вот и вся выгода. Душе приятно. Дальше. Ведь за кубик вы получите миллионы и миллионы долларов. За продажу запатента вы выиграете кучу судов против товарищей, что будут его выпускать нелегально. Вот все эти лишние миллионы и миллионы вы будете перечислять в один из французских банков по вашему усмотрению на счёт на предъявителя. У меня, думаю, осенью или зимой будут гастроли во Франции. Вот тогда и посчитаемся. Теперь такой нюанс. Вот в этом портфеле Пётр достал из-под стола свой резаный счастливый портфель. Лежит ещё десяток предложений, которые по своему финансовому потенциалу гораздо значительнее этой игрушки. Считайте кубик просто проверкой, можно ли с вами иметь дело. На Руси купцы никаких письменных договоров не заключали, ударили по рукам и всё. Слово купца дороже золота. Штейль вынул листки с предложениями и раскинул их как карты. На первом был чертёж шарового крана, потом смесителя, дальше одноразовый бритвенный станок, пластмассовая одноразовая зажигалка и так далее. Всё, что Месие и так будет выпускать чуть позже, а кое-что, как например, пластиковую доску для сёрфинга, опоздает сделать, кто-то там раньше запатентует. Но ведь можно оказаться и впереди этого первого. Всё в наших руках. Быстро опериствовал перед открывшим рот для отповеди биком и спрятался за портфель. Марсель Ругацци передумал, опять налил в одну харию не французский коньяк и выхлебал. Волнуется. А я как раз опасался вас, Месье Тишков. Вы уж очень вы непростой человек. Известный композитор, теперь вот ещё оказывается и писатель, мэр не маленького города, да ещё и великий изобретатель. «Не много ли для одного человека? Не из КГБ ли вы?» Биг снова налил на этот раз всем. «И какая же цель у КГБ?» – Штелья развеселился. «Завербовать меня, сделать вашим осведомителем?» «Сам боюсь этого нашего КГБ. Что ж, давайте прощаться. Жду вас завтра в 8 утра. Лаврушинский переулок, дом 17. Это дом Союза писателей. Там и заключим договор на книгу». Агентство по авторским правам находится в этом же здании, а напротив, как и сказала Елена Цызаревна, располагается Третьяковская галерея. До свидания. Событие 12. Осталось провернуть в Москве два дела. Одно было из ряда трудновыполнимых, второе почти невыполнимых. А если быть честным с собою, то второе было из области фантастики, и на оба дела всего один козырь песня, та самая про великолепную пятёрку и вратаря. Пока по просьбе Петра обладающая записью Фурцовой Хиё в эфиры не запускала, ждала его отмашки. Вот сегодня, если договориться с одним человеком, можно будет отмашку и дать. Человеком был Анатолий Владимирович Тарасов. В первый же день московских гастролей Пётр договорился с Фурцовой, что она, используя свои каналы, устроит им встречу. «Екатерина Великая не подвела. Сегодня в 10 часов Тарасов будет проводить тренировку своему ЦСКА и заодно пообщается с этим», — так передала Фурцева. «С этим? Ну а чего хотел?» Екатерина Алексеевна при организации встречи упомянула о Петре как о писателе. Тарасов, наверное, думает, что Тишков собирается книгу о хоккее писать. Разочаруем. На стадион пропустили и даже проводили до трибуны, где орал на кого-то полковник Тарасов. Кто же не смотрел фильм «Легенда номер 17»? Все и не по разу. Там Тарасов на себя не похож. Олег Меньшиков – актер великолепный, но совершенно на своего героя не похож внешне. Даже габаритами. Что уж говорить про физиономию. Этот был Грузин и Грозин. Кричал он как раз на 17-го номера, но, скорее всего, это был не Харламов. Впрочем, потная красная физиономия и красная же каска могли принадлежать и звезде с испанскими корнями. Не очень большим фанатом хоккея был Штели, тем более того, который был в далёком прошлом, того, где наши всех громили, и олимпийские медали были результатом умений, а не счастливым стечением обстоятельств. Анатолий Владимирович, дождавшийся окончания очередного внушения, обратил на себя внимание Пётр. Писатель Тарасов в запале это почти выкрикнул. У вас ведь есть магнитофон. Вон музыка играет. Есть Хочу вам одну песню дать послушать. Пётр достал из портфеля катушку с плёнкой. А мне передали, что интервью будешь брать, усмехнулся тренер. Ну, что вы? Я о детские сказки пишу. Совсем другой у меня к вам, Анатолий Владимирович, интерес. Но сначала поставьте песню. А что, почему бы не к Козырей зайти? Ну, пойдём в операторскую. Обещал уделить тебе 10 минут, почему бы и песню не послушать. Через 10 минут Козырь сработал. Извините, товарищ Пахмотов и товарищ Добронравов. Для вас это просто песня о Петру, нужно было договориться с Старасовым и его начальством об очень важных вещах. Это ведь гимн настоящий. Ты написал: "После второго прослушивания смог оторваться от вида крутящейся катушки тренер". Вдвоём с дочерью, я небольшой фанат хоккея, а она каждую вашу игру смотрит по телевизору. И это было правдой. Вика Цыганова с удовольствием смотрела по небольшому чёрно-белому экрану игры ЦСКА. Автограф для дочери нужен? Потянулся к карману Тарасов. Автограф? Почему бы и нет. Только всей команде на нормальном листке, но это потом. А сейчас можно я свою просьбу изложу. Пётр отрицательно махнул рукой, когда оператор начал снимать плёнку с магнитофона. Это подарок, владейте. Слушаю. Валера, поставь ещё раз, только тихо, пусть играет. Анатолий Владимирович, я первый секретарь Горкома КПСС в городе Краснотурьинский. У нас есть команда по хоккею с мячом. Она играет в первой лиге, в Середничках. Хочу сделать её чемпионом. А просьба такая: я, как только закончится сезон, отправляю к вам на обучение трёх лучших хоккеистов. Они будут с вами тренироваться до начала следующего сезона. Ещё по 3 человека будут приезжать в начале каждого месяца. И того за пятилетних месяцев на ваших тренировках побывает вся команда. Ну и время от времени будут тренера наведываться. Ха, звучит как приказ, а не как просьба. И зачем это мне? Они привезут с собой кое-какие наработки, вам понравится. Мне? Тарасов отстранился и с усмешкой оглядел Петра. Надо вытерпеть. Слышал же, что характер у полковника непростой, да и просьба не самая обычная. Уверяю вас, Анатолий Владимирович, А вузы люди не станут, а нововведение появится у вас уже на следующий день после того, как вы их увидите. У нас ведь разные поля, значит и требования к спортсмену разные, начал сдаваться Тарасов. Мы потом творчески переработаем то, чему вы их научите. Знаете, что мне сказал как-то один профессор в институте? У нас в вузах учат не знаниям, учат получать знания. Вот этим мы под вашим чутким руководством и займёмся. А что с начальством? Там ведь одни дураки, уволить бы всех. Да новых дураков набрать, поддержал шутку Пётр. А, метко. Где будут жить, чем питаться, на что в рестораны ходить? Вот и пошла деловая беседа. Наша команда Труд это команда Богословского алюминиевого завода. Всё содержание спортсменов завод возьмёт на себя. Про рестораны подумаем, хотя они вполне приличную зарплату получают. Не до ресторанов будет, загоняю, усмехнулся сдаваясь Тарасов. И замечательно, а то я там очень строгие порядки ввёл. Кто с похмелья или пьяным приходил на тренировку по роле в раздевалке? Правда? И глаза по пятаку. Конечно, за свои дела каждый должен отвечать. За дурную голову расплачивается пятая точка. Всё честно. Можно своим расскажу, хотя нет, им ведь и вместе тренироваться сам виду Скажу сверху, рекомендовали. Расставались не друзьями, разные люди, разные цели, может и не свидется больше. Расставались деловыми партнёрами, а это может и лучше. Вторая встреча была намечена на 12, и проходить она будет в том же самом кабинете, что и вчера в ресторане Прага. Так сказать, совмещение обеда за счёт Петра и делового разговора. Всё как и положено у загнивающих капиталистов. Пётр пришёл в ресторан заранее, заказал обед, но пока попросил не подавать, нужно дождаться начальства. Первым пожаловал полковник Петров. Он отвечал в ЦСКА за игровые виды спорта. Сам полковник, скорее всего, раньше был тоже спортсменом, высокий, поджарый и хищный какой-то. А о спорте, которым он занимался, красноречиво говорил сломанный и свёрнутый чуть налево нос. Боксёр Товарищ был в форме, и даже околдки наград имелись. По возрасту вполне могли быть боевые, штыри в них не разбирался, но, может, орден трудового красного знамен не отличит и орден Ленина. Первый есть у самого, а красную ленточку второго видел на груди Кабанова. Полковник был отчуждённо вежлив. кто-то по звонку Фурцева и на него надавил, и он вынужден был появиться здесь и, даже не зная тему разговора, заранее готовился дать отповедь выскочке провинциалу. Вскоре подошёл и второй гость. Это был большой начальник, Георгий Михайлович Рагульский, занимал должность заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР, в том числе отвечал за хоккей и русский хоккей хокеем не считал. вид не олимпийский и скорее всего никогда им не станет. Всего 3 страны им занимаются. Однако развивать надо, где-то сверху принято такое решение. Наверное, подкупило в названии слово русский. Только что договорились со шведами и финнами о проведении в следующем году чемпионата мира среди юниоров. Развиваемся. А ещё принято решение о создании в следующем году Федерации хоккея на траве. Вот это олимпийские виды, правила очень похожие на правила русского. Летом пусть играют в хоккей на траве, а зимой в бэнди, как его называют шведы. Познакомились, пригубили водочку в не маленьких стопочках, отдали должное ухе, хотя Петру и не понравилось, жидковато. Пётр Миронович, давайте уж делитесь этим своим замечательным предложением. Так мне сказали, не обманули? Рагульский демонстративно посмотрел на часы. Официант. Мужчина подошёл. Пётр, готовясь к встрече, переговорил с директором, что когда он даст отмашку, поставит песню. Время настало. Звук был вполне, может, чуть громковато. Настроена аппаратура на вечерний шум подвыпивших гостей. Только, может, это и неплохо. Правда ты написал, Петров, порывисто встал и приподняв, обнял Тешкова. Молоток, ничего лучше не слышал. Великая вещь. А ведь и вправду великая, похлопал по плечу Петра Ирагульский. Может, по стопочке за это дело. Разлил водку в штеле. Непременно. Спасибо тебе, Пётр, за песню от всего советского хоккея. Ракульский выпил залпом, занюхал рукавом и внимательно оглядел Тишкова. Что ж, давай излагай своё предложение. Надеюсь, оно не хуже песни. У нас в городе Краснотурьинске есть команда по хоккею с мячом, называется Труд. Первый год играет в первой лиге. Сегодня у неё последний матч с Зенитеем, но вне зависимости от результата команда займёт восьмое место. Пётр этим достижением вполне гордился, ведь в реальной истории место было двенадцатое. Как же знаю, в конце сезона словно подменили команду. Всех фаворитов бьёт. Обратил внимание. Георгий Михайлович потянулся за хлебом и рукавом пиджака уронил рюмку. Хорошо, что пустую. Пётр поднял и налил по третьей. Хочу выпить за успех другой команды из Краснотурьинска. Вчера мне позвонили и сообщили, что наша команда детской спортивной школы на чемпионате СССР в Свердловске стала чемпионом. Коньки, другие 2 месяца занятий с утяжелениям и самое главное общий победный настрой. Точно. Я ещё удивился. И тут все гранды биты. Что ж, за это можно и выпить. Рагульский чокнулся со всеми и опять залпом опорожнил рюмку. Предложение это в чём? Выпить за успех молодёжи. и посмеялись все. Предложение вот такое: на базе этой команды ДСШ создать в Краснотурьинске команду второй лиги СК Маяк. У нас две зоны в городе: детская и строгого режима. Ребят призвать в армию и пусть числятся на этих зонах, а играют на нашем стадионе. Пожмёмся, зато сразу куча плюсов для города. Молодёжь поиграет 2 года в Маяке и вернётся в родной труд. Ребята служить будут дома. На стадионе матчей в два раза больше будет проводиться. Стой, Пётр Миронович, там ведь есть чемпион страны Свердловский СК. Ребята и там служить могут. Зачем же ещё одну команду городить? Задал совершенно правильный вопрос Петров. В следующем году Свердловск не будет чемпионом, будет Краснотурьинский труд. Штели подождал, пока хоккейные начальники отсмеются и предложил: «Давайте пари. Если чемпионом будет не труд, то я вам каждому покупаю двадцать первую «Волгу», если любая другая команда. А вот если труд, то вы вдвоем покупаете такую же машину мне, как предложение». «Так уверен? Две «Волги»? Это ведь двенадцать тысяч рублей». «Так еще поди купи», — почесал затылок полковник Петров. «Я писатель. На днях выходит моя книга. Денег мне хватит, но они...» и не понадобится. Чемпионом страны будет труд. Продолжу о плюсах. Со следующего года служить идут не 3 года, а 2. Уж поверьте, информация достоверная. Туго придётся свердловчанам. А Маяк за год выбьется в первую лигу, а там и в призоры. Что вы теряете? Дом для игроков я построю, стадион есть. Нужно только на 20 человек увеличить количество военнослужащих в двух зонах по десятку на каждую. Ерунда ведь. И ещё из плюсов, я собираюсь летом тренировать команду в хоккее на траве, порая из СССР и в этом виде спорта медали на олимпиадах и чемпионатах мира завоёвывать. Вот две команды будут пока между собой играть. И только один минус 20 ребят за 1 год не набрать, но ведь есть детская спортивная школа Уральского трубника. Кроме того, очень неплохие ребята есть и в соседнем городе Карпинске, там играет команда Шахтёр. С вашей-то помощью всё и сладится. Ну да, Пётр Миронович, есть над чем подумать. Наобещал золотых гор. Анисимов почесал переносицу и сам наполнил ёмки по четвёртому разу. И про Волгу надо подумать. Не одолеть новичкам многократного чемпиона страны. А давай забьёмся. Как ты, Иван Фёдорович? Протянул Рагульский ёмку полковнику. А давай, и команду тоже создадим. Про хоккей на траве давно разговоры ходят. Посмотрим, что у тебя получится, а в середине 68-го года устроим товарищеский матч с индийцами. Они к Олимпиаде готовиться будут. Съездим с визитом дружбы и проверим твои обещалки. Но вздрогнули. Событие 13-е. А что? Очень продуктивно покатался. Самолет вылетел из Домодедова строго по расписанию. Уже радость. Неожиданно для середины марта повалил снег, прямо как из мешка сыпанули. Многие рейсы задержали. Пётр с богаями уже искали, куда притулиться в переполненном аэропорту, но к счастью, снегопад вдруг остановился. Весь мешок высыпался. Забегали снегоуборочные бульдозеры или как там эти машины называются, и рейсы стали отправлять один за одним, так что к отправке борта на Свердловск ситуация уже выровнялась, и самолёт полетел как и положено, время на билете указано. А вот интересно, написал уже Высоцкий песню про стюардессу мисс Адису. Поспать в полёте не дали, принялись кормить. И не откажешься, коситься начнут. Обычай. Пришлось чуть тёпленькую курицу со слипшимся рисом жевать. А вообще устал, 4 дня сплошных договоров и поездок по Москве матушке. Даже без пробок Москва утомляла. Все несутся, как угорелые, очереди куда ни ткнись. Хотел в воскресенье сходить в Мавзолей, а там тысячная толпа. Все как и через пятьдесят лет, только китайцев в очереди нет. Однако от этого она, эта очередь, ни на одного человека, короче, не стала. Пришлось зайти в Кремль через Александровский сад, походить вокруг царь-пушки и треснутого колокола. А потом махнул Петр в зоопарк. Надо будет хоть небольшой в Краснотуриинске организовать. А что, есть ведь очень неприхотливые и холодостойкие животные». Северный олень, яков, цебык, да и верблюд в монгольских степях зимой 30-градусные морозы переносит. Да там же в Монголии есть дикие лошадки. Ещё не вполне зоопарк, но детишки будут яков кормить и кататься на них. Будет и у них в старости на одно хорошее воспоминание больше. Уж что ли теперь тоже встречу с Марселем Биком в доме писателей с начальством этих самых писателей и юристом забыть будет непросто. Ещё в пятницу вечером Пётр поднялся к вере Васильевне Смирновой и рассказал такую историю. Ну, он же сказочник, вот почти сказочную и выдумал. А как ещё объяснить появление капиталиста, желающего непременно в субботу рано утром заключить договор о выпуске Буратино во Франции огромным тиражом? История получилась такая: приехал, значит, владелец завода в Москву погулять по Третьяковской галерее, а заодно и по центру столицы Красной империи. Вот гуляют они с переводчицей Элен по Калининскому проспекту, а там видят у книжного магазина очередь. Встали, вдруг что интересное, ну и купили книжку Петра Тишкова Буратино ищет клад. Элен вечером прочитала и перевела Марселю. Ему понравилось и решил тогда господин Биг осчастливить детей во Франции. Несправедливо ведь, у русских детей есть такая замечательная книга, а у несчастных французиков нет. Он ведь месье Биг всегда горой за справедливость. И подходят они, значит, к дому писателя, а там стоит мужчина. Лен его и спрашивает: "А не знает ли он господина Тишкова?" "Так я и есть товарищ Тишков", отвечает господин. "О, это есть хорошо", говорит Мессия. "Мы сейчас же идём заключать договор. Вот и пришли. Правда, на следующий день, но утром". Ну, так себе история, даже не на тройку. Но ведь неправду же рассказывать товарищу Федину? Он, конечно, человек неплохой и к Петру расположен вполне, доброжелательно, но ведь если сказать, что оборона Бика вызвал в Москву сам Пётр, то непременно доложит куда следует. А что из этого последует, да мало чего хорошего. Пусть лучше будет на одну сказку с счастливым концом больше. Дальше все присутствующие правду в сказке попали. Идёт себе потихоньку заключение этого самого договора. И пока печатали черновик, и спрашивает Вера Васильевна, «А какой тираж планируете, месье?» «О, книга хорошая, тираж будет много. Один миллион». «Мать твою!» — говорит Константин Фёдин. «Твою мать!» — откидывается на стуле Смирнова. «Мать же ж твою же ж ж!» — вскрикивает юрист. «Сколько же гонорар!» «О, немного, один миллион!» — Биг машет ладушкой. «Или два миллион! Долларс!» Твою мать, говорит Федин. Мать твою, всползает со стула Вера Васильевна. Долларс, говорит юрист. А если честно, то почти так и было, и у всех глаза квадратные. Почему не франки? задаёт правильный вопрос юрист, кажется, Павел. Долларс больше франки, объясняет непонятному Элен. Провожали Петрай из кабинета Федина в молчании, а он и не собирался с ними рассусоливать, и у него через полчаса встреча с Тарасовым. Успеть бы. Ну да, что все о себе да о себе. На соседних сидениях уплетали курицу земляки бугаи. Тоже не зря ведь скатались. Тезка-танкист вез домой бронзовую медаль «РС Труд». А значит, еще и на ЦС Центральный Совет Труда поедет. Чем черт не шутит, еще и призером всесоюзного первенства станет. А там и до настоящего чемпионата страны недалеко. Отличился и бывший старшина. Кошкин вез в чемодане целых две медали. Бронзовую завоевал в своём весе, а в абсолютной категории умудрился серебро отхватить. Проиграл он одному и тому же дагестанцу, только жребий лёг по-разному. В первом случае чуть раньше на него вышел. В полуфинале потому и бронза. Я его на ЦС уделаю, пообещал Вадим, показывая медали. Понял его слабое место. Он только в партере силён. Подниматься нужно сразу, по броскам выигрывать буду. ЦС будет через 3 недели в Челябинске, и это хорошо. Пётрович собирался забрать клад из этого промышленного гиганта. Вот и замечательный повод съездить. Богаи и подстрахуют. Событие 14. В Свердловске до вечера делать было абсолютно нечего, но разве что зайти ещё раз в редакцию Уральского рабочего, окончательно утвердить рисунки к книге. Уже в самолёте у Петра созрел план: а почему бы не искататься в Богдановичи и не взглянуть воочию на процесс производства отечественного фарфора? на фарфоровом заводе Штели был, ездили с женой в Карловы Вары, и там была экскурсия на завод, что выпускает знаменитый чешский розовый фарфор. Розовый цвет это не краска, а естественный цвет глины. Марганец, наверное, со своими солями поучаствовал, или ещё, возможно, соли кобальта. Ну, поразбираемся ещё. Может, ту же глину купим у дружественной Чехии, пока ведь еще больше года до пражской весны. Хотя и она не помеха, там быстро с помощью немецких друзей порядок навели. При этом чешские студенты не столько русских танков испугались, сколько бравых немецких зольдатен из ГДР с закатанными рукавами. Свежие воспоминания о войне, даже если на той войне не был. Глава обл. исполкома Борисов выделил личную Волгу и дал сопровождающего для поездки в Богданович. Дорога была ужасна, колдобина на колдобине, да ещё два раза стояли чуть не по полчаса у переездов. Пётр был через 50 лет в Богдановичи. Дорога стала вполне нормальной, а вот переезд на подступах к городу никак не изменился. Всегда пробка. Неужели нельзя построить эстакаду и проезжать над железнодорожными путями или под ними? А завод ужаснул. Бардак, грязь, темнота, лампочки желеют или не успевают менять. Горят от стыда за горе руководителей на рабочих местах, в основном женщины. Они же и тяжеленные подносы с готовой продукцией в печь волокут. Печи вообще потресли у божества с неплотно закрывающимися кривыми дверями. Тарелки кривые, чашки с провисшими душками, раскраска ужасна. Понятно, что это у божества купят. Сейчас в стране все в дефиците, и это дерьмо уйдёт. Но директора надо выпороть. До такого состояния производство довел. Был и участок, так сказать, премиальной продукции. Те же тарелки и чайные сервизы, только чуть качественнее раскрашенные. И никакого костяного фарфора. «Обойдетесь, дорогие земляки!» Петр даже не стал спрашивать директора, мол, «А почему вы, уважаемый, не делаете костяной фарфор? А зачем ему это надо? Всю продукцию и так сметают с прилавков, и еще и очередь стоит». А с Костяным ведь Марокко. Пётр считал, что у китайцев в те времена, до исторического материализма, выход годного был очень невелик. Одна ваза из десяти получалась, то есть 10%. Да за такой выход годного любого руководителя предприятия сразу снимут, да хорошо ещё, если не посадят. Стоит ли связываться? А вот мы свяжемся. Нужно будет по приезду сразу создать контору «Рога и копыта» именно с этим названием. кость будет достопримечательностью в городе. Будем собирать у населения кости крупные и эти самые рога с копытами. Пережжём, получим костную золу и вперёд. Наверное, химики могут подобрать состав этой золы и получить её более промышленными способами. Какие-то фосфаты, кажется, будет и дешевле и чище, но нельзя. У нас будет эксклюзивная посуда по восстановленным древним технологиям. Ещё из-за границы впарим, хотя сначала надо жителей города обеспечить Вот есть поговорка, что театр начинается с вешалки. Пётр за время работы на разных предприятиях, плюс командировки, уяснил, что осудить о руководителей можно по туалету. Зашёл. Сломанные дверки кабин, подтекающие краны, разбитая метлахская плитка и разбросанная использованная бумага в смысле газеты. Нет, директора не пороть, а переводить в мастера надо. Не на своём месте человек, как бы и не намаялся с ним при совместном производстве. И чего Перевоспитывать в 50 лет? Нужно будет обдумать. Так незаметно под эти планы Петр и уснул в поезде. Обл. Исполкумовская «Волга» довезла прямо до вокзала. Устроившись, попили чаю с пряниками и спать. Завтра рабочий день. Вторник день почти спокойный, так одно совещание с работниками общепита. Поговорили в том числе о переходе на пятидневку. Боятся, что если будет два выходных, то с планом не справятся. И ведь не зря боятся. 4-отой 5 суббот в месяц. Шестая часть этого месяца, то есть как минимум 15%, что делать? Не знал пока Пётр и директора не знали. Одна только идейка была: в городе есть пельменная, так в субботу и воскресенье она всегда полная. Идут семьями, стоят огромную и почти часовую очередь. Почему бы несколько столовых не превратить по субботам и воскресеньям тоже в пельменные? И в настоящей очередь уменьшится, и людям будет куда сходить, и выручка поднимется. Обещали подумать, пельмени ведь лепить надо. Мясо опять-таки выделяется совсем не на них, но для того и собирались, чтобы думать. А после обеда Пётр заглянул в Сбербанк. Вспомнил он, что одно время собирал монеты, но мизма там был. Был, пока работал, потом ушёл на пенсию, и денег на это недешёвое удовольствие не стало. Но ведь теперь деньги есть. И самое главное, те монеты, которые потом будут стоить тысячи и даже сотни тысяч рублей, сейчас можно достать, если не за копейки, то точно за считанные рубли. Вот со Сбербанка и начал. «Вера Николаевна», — обратился он к директору, — «вы ведь пересчитываете мелочи и упаковываете в мешочки?» «А что, где-то выявили недостачу?» Сразу же насторожилась женщина. «Может, не зря?» Что-то он слышал в прошлом будущем про то, что вместо 200 монет в мешочке отсчитывали на пару монет меньше. Или это из какого-то фильма? Нет, у меня к вам личная просьба. Могли бы бухгалтеры или как эта профессия называется, отбирать для меня монеты выпуска до 1961 года. Хочу коллекционированием заняться. Так это только медь, успокоилась Вера Николаевна. А случайно попавших к вам гривенников или пятнашек не бывает? поинтересовался Пётр. И не зря. Есть, их актируем. Даже сейчас у меня в сейфе пара десятков есть. Могу обменять по номиналу. Замечательно. Так договоримся. Пусть девушки копеечки и тройки всякие с пяточками отдельно собирают, а я потом выкуплю. А ещё, Веронька, ладно, что вы знаете о монетах выпуска 1958 года? Они к вам поступали? Нет, слышала только, что в Москве их в Сберкассе завезли, а на следующий день изъяли. Всё переплавили. Девушка по меди команду дам. Именно про монеты 1958 года штели в Москве и вспомнил. Хрущёв тогда к денежной реформе выпустил монеты номиналом рубль, 2, 3 и даже 5 руб. Только реформу отложили на пару лет, и все наштампованные монеты переплавили, но ну, почти все. В будущем их цена будет колебаться от 100 до 300.000 руб. за штуку. А вдруг попадётся монета в 2 копейки 1927 года? В 2020 году она будет стоить 100 тысяч. Почему бы не вложиться сейчас? Но нет, в сберкассе будем искать у нумизматов. В Краснотуриинске эти товарищи, наверное, есть, а вот таких монет у них на продажу, скорее всего, нет. Зато ведь у него есть один знакомый гражданин, который вращался среди коллекционеров. Теперь он переквалифицировался в управдомы. Шутка. Теперь Марк Янович Макаревич в «Девичестве петуш». Председатель колхоза Крылья Родины. Спросим у него. Событие пятнадцатое. Вовремя, пока вы в Москве прохлаждались, мне знакомый один звонил. Его дядя продаёт коллекцию советских монет. Там полный раритетов, есть и монеты пятьдесят восьмого года, но они не самые ценные. Есть пробники первых монет. Их и выпускали всего по несколько штук, чтобы показать в наркомате. Одним словом, стоимость коллекции — тысяч тридцать сорок, но у этого дяди какие-то проблемы у родственников в Израиле, и ему срочно нужны деньги. Продает он только всю коллекцию за двадцать пять тысяч. Пока о покупателе думают. Марк Янович, с сомнением чуть наклонив голову к правому плечу и изобразив большие глаза, смотрел именно Петра. Да, не может быть у первого секретаря горкома КПСС таких денег. Так это у секретаря, а он писатель. Конечно, деньги и другие имеются, и скоро, то есть 1 апреля, будет розыгрыш облигаций, а потом, в принципе, можно часть обналичить, но писательские деньги ведь и на самом деле есть. Их без малого 20 тысяч, два гонорара в Москве, в сумме на 15, и пять из издательства «Уральский рабочий» за ту же «Буратину». Плюс могли уже немного и за песни перевести, тот счет Петр еще и не проверял. по радио крутят цикл к 8 марта, по телевизору несколько раз концерт показывали. Могли и заплатить авторские, хотя, наверное, это так быстро не происходит. Значит, стоит вопрос о доставании 5.000. Есть Москвич на продажу. Более того, его давно надо продать, ведь жена думает, что шуба куплена на эти деньги. Машина не новая, без малого 10 лет ей, но с неё и начнём. Да, добавим из заначки. Там как раз чуть больше тысячи осталось. «Марк Янович, если мне продать «Москвич», то денег хватит. Я ведь гонорары за книгу получил. Звоните этому дяде, берем коллекцию. Только нужно с машиной разобраться. Надо еще найти покупателя». «Не нужно искать? Пчеловод мой один ищет машину. Как раз «Москвич». Поговори. А что с посылкой от швейцарского друга?» «Тоже ведь вовремя спросили. Завтра нужно ехать в Карпинск и забирать контейнер. А послезавтра опять туда. Волги пришли». Ну вот, не было ни гроша, да вдруг алтын, как кому-то сказал Островский: "Займётесь с Петром. От меня помощь нужна". Петру понятно, светиться-то особо нельзя, и так с этими собаками на всю область прогремел: "Выпороть бы этого доктора, ведь уже восемь детей выздоровели". Чего вот ему спокойно не сиделось? Ладно, обошлось, но ведь в любой момент теперь припомнят. Нужно обязательно вылечить жену героя социалистического труда, тогда это собачатина огромным козырем станет. И нужно завтра наведаться в туб-диспансер, узнать, как обстоит дело с этим дефицитным теперь на Северном Урале мясом. Как бы и в Тагил не пришлось охотникам ехать. В целом день прошел нескучно. Уже домой собирался, когда позвонил телефону. Говорит Москва. звонила Вера Васильевна Смирнова. С ней час назад связался барон Биг и задал вопрос. Она с этим вопросом сходила к Федину, потом вдвоём посоветовались с юристом, и вот теперь она набрала товарища Тишкова. Господин месье Биг обговорил в издательстве Грасса с его хозяином Бернаром Прива выпуск книги Петра с игрушками, и они сошлись во мнении, что стоит попробовать. Есть только одно, но Книга Петра это продолжение, причём продолжение не Пиноккио, известной на западе книги, а переделанной Алексеем Толстым сказки Буратино. В текстах серьёзные различия, как и в героях. Чтобы и печатать продолжение, нужно сначала напечатать саму сказку. Только Алексей Николаевич Толстой умер, не дожив пары месяцев до победы. Но в чём же проблема? Есть сказка, есть, наверное, наследники, можно с ними договориться. Не понял проблемы Пётр. Конечно, Пётр Миронович, есть даже хороший перевод на французский и небольшим тиражом книга Годов в пятидесятом во Франции издавалась. Но оборон Биг хочет, чтобы литературно обработали Пиноккио именно вы. Интересный поворот. Вера Васильевна, вы же знаете, что мне некогда. Я ещё месяц, а то и 2 на раганосса потрачу, а потом даже если и возьмусь, то ещё несколько месяцев, и не факт, что получится лучше, чем у Толстого. Начал открещиваться Штели. Я уже поговорила с последней женой Толстого Людмилой Ильиничной Крестинской Бершвой. Она согласна выпустить книгу в соавторстве с вами. Идея в том, чтобы вставить туда несколько песен и чуть изменить сюжет, чтобы ваша книга естественнее вытекала из самого Буратино. Записывайте её номер телефона. Смирнова продиктовала цифры. Да, забыла сказать, Людмила Ильинична вполне состоявшийся писатель, именно она написала сценарий к мультфильму и художественному фильму. Уверена, вы подружитесь. Ей ваше предложение понравилось, она даже согласилась написать вступление ко второму изданию. Пётр попрощался с неугомонной старушкой и задумался. А ведь мысль интересная. Есть, вернее, будет замечательный фильм, вышедший где-то в середине 70-х годов, и там есть несколько песен. С помощью Вики вспомнить их вполне реально. Бедный Болат Шалалович опять останется без своих лучших песен. Зато можно не опасаться, что Куджава их уже написал. Насколько помнил, Пётр сочинял он тексты чуть не из-под палки, заставлял режиссёр Леонид Ничаев. Вот и обойдёмся без палки заодно. С Викой, Машей нужно обсудить и одну интересную переделку. Пётр во время поездки в Москву вспомнил одну зажигательную песню из будущего. Переделать и расплюнуть, зато космический хит будет убойным. А ещё нужно переговорить о песне Высоцкого Марш космических негодяев. Песня уже написана, и, конечно, для трансляций, что по радио, что по телевизору не подходит. Хотя бы из-за строчки как с горы на собственном заду. Но ведь если чуть подправить текст и уговорить на это Высоцкого, то песня будет не дурная. Что нам стоит сменить заду на звезду, например, чтобы открыть нейtronную звезду или там сверхновую. Нужно переговорить.